Глава 21. Тейлинол. Голова болит. Наверное, от того, что переживаешь, слушая мой рассказ. Вот, возьми таблетку. В молодости я знала только одно болеутоляющее аспирин. Но постепенно у меня появился выбор. Сейчас голова болит редко, появились другие боли. Я делаю все возможное, чтобы поддержать суставы, но артрит атакует изнутри. И что бы я ни предпринимала, как бы ни боролась, старость не остановишь. Можно чуть-чуть замедлить ход, но не более. Сейчас я принимаю от боли адвил и понемногу аспирин для разжижения крови. Но к концу 60-х ты или нол занял место аспирина как основного анальгетика. Я никогда особо не страдала от головной боли, кроме одного периода жизни. Во время помолвки и до нашей загадочной свадьбы я иногда думала, что голова у меня треснет пополам. Словно в черепе поселился злобный зверь и пожирал мозг изнутри. В те дни я беспрестанно глотала таблетки. Все началось с общения с прессой. После предложения руки и сердца в ресторане «Четыре времени года» о нашем головокружительном романе писали все газеты и журналы, И чтобы удовлетворить голод публики, я по секрету рассказала знакомым журналистам из «Виллидж» несколько эпизодов о жизни в Париже и Рио. На Джима я предупредила, что Джимми звучит несолидно. Внезапно посыпались приглашения. Через полгода мы поженились. За шесть месяцев, Машер, я придумала новую коллекцию к открытию магазина и обставила мебелью его пентхаус, кабинет и свою квартиру. Начала я с полной реконструкции кабинета. Потом взялась за его пентхаус, водя Джима на открытие галерей и встречи с художниками, которые неожиданно пробудили в нем новую удивительную страсть. Цвет стен пришлось выбирать самой, потому что, куда бы мы ни пришли, он отходил от красок, рисунков, образцов, акварелей и подолгу стоял перед скульптурами, не только рассматривая, но и касаясь руками. Он покупал красивые образцы, а я была рада, что они приводили его в восторг. Я отменила все распоряжения его дизайнера по интерьеру и начала все с самого начала, сосредоточившись на скульптуре, а не на вычурной мебели, и два месяца не пускала его в кабинет. Как же я волновалась и нервничала, подумать только, когда, наконец, позволила ему увидеть результат. Мы стояли у подножия давно заказанной им лестницы, которая вела в спальне. Я приказала рабочим снять спирил по золоту и обновить их белым АБС-пластиком. Шутка. Из того же пластика делали конструкторы Лего. Казалось, материал подходил для квартиры магната-застройщика. Я ничего не могла поделать с коричневым мраморным полом, поэтому застелила его роскошными шелковыми персидскими коврами. Стены были окрашены в оттенки оранжевого, голубовато-серого, бежевого и красного. Нет, сейчас бы я так уже делать не стала, но тогда это соответствовало духу модернизма и восточной мистики. По обе стороны лестницы стояли две самые большие скульптуры — созданные Генри Муром и Барбарой Хиппорт. А на площадке, которой вели два пролета лестницы, сидел и медитировал большой бронзовый бирманский Будда, которого Джим еще не видел. Он прошел по фае, обходя каждую скульптуру, потом прошел наверх к Будде. Он не издал ни единого звука, и я не могла оценить его реакцию, внезапно поняв, что своему успеху он во многом обязан идеально беспристрастному выражению лица. Спустившись, он взял мою руку и прижал к губам. «Роза, если бы я уже не сделал тебе предложение, то сейчас просил бы твоей руки». Лицо у меня зарумянилось. «Ты не просил? Это я предложила помолвку?» «А я брак». Он все еще держал меня за руку. Он впервые меня коснулся в отсутствие орды фотографов. Я высвободила пальцы и широко раскинула руки. «Добро пожаловать домой!» К нашему договору требовалась роскошная свадьба. Я обедала с журналистами основных нью-йоркских газет и журналов мод, изучала журнал Forbes и через две недели составила список гостей, включавшие знаменитостей, без которых не обходилась ни одна свадьба, а также незнакомых, но, тем не менее, нужных людей. Потом подбросила несколько друзей из богемы, чтобы добавить эпатажа. Конечно, пришлось придумать платье и отдать шить, но это уже были мелочи. Нужно было бы было нанять организатора свадеб, но я слишком хорошо знала, чего хочу, и, откровенно говоря, сильно сомневалась, что кто-нибудь сможет воплотить это в жизнь. Я посещала торговцев канцтоварами, поваров, флористов, компании проката лимузинов, портных для Джима, встречалась со священниками и юристами, ходила в церкви, отели, в банкетные залы. Раньше я понятия не имела, насколько сложно организовать свадьбу. Это был отдельный бизнес. И каждое утро просыпалась с головной болью, пульсировавшей весь день не настолько сильный, чтобы уложить меня в постель, но надоедливый, мешавший думать и принимать решения. Мне каким-то образом удалось попасть к врачу, где я была разочарована, получив заключение здорово. Диагноз — стресс. Я была озадачена. Раньше запарки на работе никогда не доводили меня до стресса. Мы с Грассой не возвращались к спору, разгоревшемуся в тот вечер, когда я пришла домой с подаренным Джимом Кольцом. Но в день свадьбы, утром, попросила Алехандру, экономку из Коста-Рики, засвидетельствовать передачу квартиры Грассе. Когда мы остались одни, Грасса смотрела на меня через кухонный стол. К еде мы обе едва притронулись. Сложив документы в конверт, я подтолкнула их через стол Грасси. «Они твои. Квартира теперь твоя». Она подхватила конверт из оберточной бумаги, сверкнув ногтями, как жемчужинами. Хозяйством она теперь не занималась, так что отрастила ногти подлиннее. «И у тебя есть все необходимое для работы?» — спросила я. Когда я путешествовала, то оставляла Грассу генеральным директором дома моды Дюмаре. Она все чаще работала со мной и знала все тонкости бизнеса наизусть. Я набросала предварительные эскизы для нового сезона, чтобы они с командой модельеров поработали над коллекцией. Мы обе знали, что с этим она легко справится. Вы знаете, что у меня все под контролем, а если возникнут вопросы, я с вами свяжусь. У меня есть ваш план маршрута, и если я с чем-нибудь не справлюсь, Всегда могу позвонить или послать факс. Она постучала по конверту. «Есть кое-что еще, Роза». «Что?» «Ты уверена?» Она уставилась на меня темными глазами. «Еще не поздно. Можем разорвать бумаги и жить как прежде. Если дело просто в самолюбии, лучше вовремя остановиться». Я взяла ее за руку. «Все получится. Все будет хорошо». Она высвободила руку и встала. Тогда, сениора Димаре, нам пора переодеться. Грасса была у меня подружкой невесты. В цельнокроенном кремовом шелковом платье с бретельками, не сдавшемся до колен и облегавшем фигуру, она выглядела изысканно, а сверху накинула красивую шелковую дымчатую шаль, прикрывавшую ее от шеи до запястьй. Наряд был прост. Идеален и со вкусом. Мой наряд был сложнее. Не знаю, что стало со свадебным платьем от Диора, в котором я вышла замуж за Шарля. Диор тогда уловил романтику, восторг, нашу пьянящую любовь. Платье странно выглядело в мэрии округа, в маленьком кабинете, где мы регистрировали брак. А теперь мне предстояла свадьба в высшем обществе, где будут камеры, пресса и разноряженные в пух и прах гости. Я устала и валилась с ног в поисках сил для грядущего мероприятия. Потом меня осенило. Это было всего лишь деловое соглашение, и в нормальных условиях два партнера обычно подписывают контракт в костюмах. Пока Грасса вела меня по проходу между рядами в церкви, некоторые фотографы принимали ее за невесту, которую я выдавала замуж, потому что на мне был белый шелковый брючный костюм. Фасон шелкового жикета походил на современный вариант костюма бар. Складки были свободнее, но также подчеркивали талию, и застегивался он не на три, а на две огромные перламутровые пуговицы. К жакету подходили широкие, как у матросов, брюки из тонкого белого атласа. Хотелось напомнить Джиму, что у нас не сказочная свадьба, а деловое соглашение. Свадьба проходила днем, но Джима было не уломать, не надевать смокинг. Однако я добилась уступки, что он будет белого или кремового цвета. Объяснять Джиму, что смокинг носят только вечером — Было бесполезно. Я терпеть не могла, когда одежду надевали не по назначению, и уж, конечно, не добилась бы высоких продаж, если бы люди не покупали одежду для разных целей. Я присоединилась к раскрасневшемуся Джиму у алтаря. Мы заранее репетировали свадьбу. Надо было понять, где будут стоять фотографы, и уже тренировались произносить клятвы. Но все это ровным счетом ничего не значило. Я стояла перед заполненными рядами, смотрела на Джима, вторящего священнику в католическом ритуале, и нервничала. Мой голос дрожал, когда я повторяла за ним клятву. «В горе и в радости, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии». Торжественность клятв меня неожиданно тронула. Когда священник сказал, чтобы мы поцеловались, Джим театрально обнял меня и, чуть наклонив, поцеловал в губы. Когда гости зааплодировали, он помог мне выпрямиться. «Мне повезло», — прошептал он, прежде чем отпустить, и с улыбкой поклонился гостям. Я изобразила на лице широкую улыбку и крепко прижала к себе дрожащими руками букет. Если я до этого еще не оценила по достоинству, насколько изменится моя жизнь, то быстро исправилась, как только вошла в салон первого класса реактивного лайнера. Раньше я никогда не летала первым классом. Не удивляйся, Машер. Как деловая женщина, я не переставала считать каждый потраченный цент. На мой взгляд, траты вычитаются из доходов. Это мне внушил Изи. А будут ли доходы? Он всегда боялся, что его перестанут приглашать играть. И перелеты с Изи меня не подготовили к реактивным самолетам. Лайнер редко летал в течение года. Когда мы вошли в салон, я поразилась его вместимости. Потом мы будем летать в Лондон на Конкорде. При этом я всегда вспоминала о «Титанике», где первый класс был забит сливками общества Нью-Йорка и Лондона. От одной мысли о сосредоточении богатства я занервничала. Ни бесплатная икра, ни шампанское не убедили меня, что я не селедка в бочке. Но все это в будущем. Реактивный лайнер отличался от других самолетов. В нем я чувствовала себя в безопасности, словно в коконе. В аэропорту Хитроу в ВИП-зоне нас встретил шофер в форме и фуражке, и покатил наши горы багажа. В последнюю минуту Грасса съездила в торговый центр Неймана Маркуса и обеспечила нам важную сцену прибытия в аэропорт с подходящими пирамидами его и ее чемоданов Луи Виттона, украшенными знакомым узором ЛВ. А потом мы сидели одни в кабине Роллс-Ройса, отгороженной от шофера дымчатым стеклом, пробиваясь сквозь пробки в час пик — и другие машины уступали нам дорогу. До этого момента я никогда не оставалась с Джимом наедине. В самолете он почти все время проводил в баре салона первого класса, пил шампанское и общался с другими мужчинами. Они пристально рассматривали и оценивали друг друга. В машине мы сидели молча. Хотелось спать, и раскалывалась голова. День выдался нелегкий. Свадьба, банкет и ночной перелет. Мы заказали люкс в отеле «Совой». Я не привыкла к такой роскоши, но она была необходима. После медового месяца мы должны были вернуться в Нью-Йорк новой, самой могущественной парой. Королевский люкс включал две спальни, каждая с пирамидами чемоданов Луи Витона и ванной а между спальнями со вкусом меблированная гостиная и столовая. Мебель и люстры были родом из Belle Époque. Примечание. С французского «Прекрасная эпоха». Период европейской истории между 1890 и 1914 годами. Конец примечания. Джим обходил номер, рассматривая столики-подставки для ламп и пепельницы. А я выглянула на реку Темзу, мрачную и тёмную под тусклым серо-белым небом, но прямо передо мной в садах отеля было полно деревьев, декоративного кустарника и цветущего рододендрона. В зеленой траве то тут, то там кучками цвели белые и желтые нарциссы. Головная боль, постоянно преследовавшая меня, отступила. «Знаешь, Роза, женитьба — великое дело» сообщил Джим. «Я умею хорошо зарабатывать, а ты, вижу, поможешь хорошо тратить». Я так и не поняла, то ли он говорит серьезно, то ли на самом деле одобряет мои действия. «Нам придется останавливаться здесь или в подобных местах, чтобы создать нужный образ в обществе», ответила я и отвернулась. Он подошел и стал рядом у окна. Потом схватился за ручку и вышел на балкон. «Ух ты!» — воскликнул он, поворачиваясь ко мне, и на его обычно непроницаемом лице появилась ухмылка. Он казался моложе и удивленно смотрел широко открытыми глазами. Я отнесла это на счёт новой стрижки, которую заставила его принять. Волосы коротко постригли, и лысина не выделялась, не пряталась под жирными волосами, а была частью стильного целого. «Выходи сюда!» Я подхватила кардиган и присоединилась к нему, опираясь на штукатуренные перила. Я не жалуюсь. Сейчас я понимаю, что даже не задумывался о путешествиях. Быстрые машины, красивые женщины — это было. Но Лондон, боже мой, такое мне и в голову не приходило. «Не только Лондон, Джим. У нас намечается большое турне». «Что это?» «То, что все богатые американцы делали веками в поисках культуры и утонченности». «Ха!» — засмеялся он. «Тут у тебя работа непочатый край». Я взглянула на него. Он смотрел вдаль. Его было не узнать. Улыбка до ушей не сходила у него с лица, как у взволнованного мальчишки. Заразительная улыбка. Я немного расслабилась. Соглашение, которое мы заключили, Роза, очень удачное вложение средств. Я нисколько не сомневаюсь. Я словно получила пощечину и отвернулась, чтобы смотреть, как лодки борются с волнами грязно-коричневой воды. Я любила свое дело, но никогда не сводила все события к инвестициям и сделкам. «Расскажи мне, куда мы отправимся?» — попросил он, не сводя глаз с Темзы. Париж, Женева, Венеция, Флоренция, Рим и Неаполь. А Вена? Вена слишком далеко. Все он не получит. В первый же день в Лондоне Джимму хотелось бродить по улицам, а мне посетить музеи и галереи. Мы пошли на компромисс. Он взял карту у администратора и возглавил поход. Мы наткнулись на Стэнфордс, как только вышли из гостиницы и прошли через Гарден к Британскому музею. Джим потащил меня в похожий на пещеру магазин карт и туристических справочников. Он сосредоточенно разглядывал гору карт, раскрывал их, клал обратно, отыскивая самые лучшие. Видимо, для человека, сколотившего состояние на земле и недвижимости, чтение карт, поиски очертаний городов, дорог и гор — Было привычным делом. Потом он настоял, чтобы мы пошли на Карнебистрит. Меня привлек парад девушек в мини-юбках, хиппи в максе и даже несколько человек в коротких шортах. Джим вряд ли обратил на них внимание, предпочитая разглядывать здания, отмечая эклектическую мешанину стилей и времен. Он терпел, когда я интересовалась магазинами, но, зайдя в один бутик с индийскими юбками, фасонно окрашенными топами и неподшитыми джинсами, стал ждать снаружи. На дороге щеголяли мужчины в хорошо сшитых костюмах, котелках и с зонтиками в руках. Повсюду чувствовалось влияние Мэри Куант. На следующее утро после завтрака Джим разложил на столе огромную, купленную в Стэнфордсе, карту Европы, и наклонился над ней, попивая кофе. «Мы полетим?» — спросил он, проводя пальцем через Ла-Манш к Франции. Я на секунду задумалась. «Нет, Европа слишком мала. Поедем поездом. Так больше увидим». «А на машине?» «Можно взять на прокат, черт, купить хорошую машину и путешествовать». «Джим, это не Америка. Дороги плохие, переполненные». «Тащиться будем целую вечность». «Торопиться вроде некуда». Он водил пальцем по дорогам, помеченным красным цветом, соединяющим европейские торговые и культурные центры. «Все время, когда новобрачные занимаются другими делами, мы можем ехать». Он отхлебнул кофе. «Или предложишь что-нибудь поинтереснее?» У меня закралось подозрение, и я молчала. Однако по его тону трудно было что-нибудь определить, а лицом он уткнулся в карту. Как бы чётки ни были условия договора, теперь, когда мы проводили медовый месяц, я все равно тревожилась. Я знала, что меня ждет, но иногда, на мимолетное мгновение, отчетливо ощущала, что он меня дразнит. Нужно было разработать стратегию, доказать, что Грасса ошибается. «Нет, я ведь уже все заранее зарезервировала», — наконец объяснила я. «Перезаказывать отели вряд ли получится, и так мы больше увидим». На другой день я привела Джимма на Севил-Роу, где шили мужскую одежду, и с него сняли мерки для пиджаков, рабочих костюмов и хорошего смокинга. Увидев цены, он заортачился, но я настаивала, доказывая, что одежда — ключ к успеху, и в высших слоях общества Манхэттена достаточно снобов, которые оценят его новый гардероб. Как и многих мужчин, покупка одежды его не радовала, но портные привыкли работать с такими клиентами, и я оставила его на их попечение. А сама тем временем взяла такси до Кингс Роуд взглянуть на лондонскую моду. Я не удивилась, что он вернулся в наш люкс первым. С самодовольной улыбкой он сидел на диване, положив ногу на ногу. «Как прошли примерки?» — спросила я, закрыв за собой дверь. «Нормально», — пожал плечами он. «На следующей неделе одежда будет готова, и ее пришлют. Или мы заберем на обратном пути». Его лишенный эмоций тон означал, что радовался он не одежде, поэтому я огляделась, нет ли в комнате чего-то еще. Ясно. Я поставила сумки. Кроме необходимых покупок в бутике «Мэри Куант», я приобрела к зиме несколько кашемировых свитеров для нас обоих в Берлингтон-Аркейд. А рубашки? Я вернулась на Джермин стрит Он вздохнул, не пряча безразличия. Ничего нового. Мой краткий осмотр комнаты не выявил ничего нового, кроме подноса с серебряным чайным сервизом, включая столик со множеством полочек с бутербродами, пирожными и булочками. «Чай не остыл?» — спросила я. «Только что принесли. Присоединяйся». Он похлопал по дивану. Я села. «Джим, опять карты?» Рядом с подносом лежала небольшая стопка. Я подняла самую большую карту дорог передо мной, и там, под ней лежало два набора ключей от машины с серебряной эмблемой ролс ройса на черных кожаных бирках. Я отменила заказ на железнодорожные билеты, и мы отправились в Париж в двухместном ролсе с откидным верхом. Через два дня Париж ему наскучил, и теперь, когда Мадлен умерла, я ездила на похороны в 1968 У меня не было причин оставаться дольше. Джим заявил, что хочет открыть счет в швейцарском банке, и на следующий день мы покатили в Швейцарию. Он ощутил вкус езды, и я отменила все заказы номеров в отелях, чтобы чувствовать себя вольготнее. Я послала факс Грассе, но понимала, что она будет недовольна. Теперь ей было сложнее со мной связаться. Не сказать, что у Джима машина плелась, Он уверенно выдерживал верхнюю планку скоростей, но постоянно останавливался полюбоваться красивыми видами, осмотреть какой-нибудь замок или церковь, заехать перекусить. И каждый раз, будь то маленькая деревенька или большой город, он находил контору по продаже недвижимости и изучал витрины, определяя стоимость земли и домов, сравнивая с ценами Нью-Йорка и Манхэттена. Он знал цены на недвижимость по всему восточному побережью и насчет земли любил держать нос по ветру. Мы провели пару дней в Женеве. Я осталась в отеле, принимая тейленол, чтобы усмирить невыносимую головную боль, пока Джим посещал частные банки и сидел в комнате, делая заметки в блокноте в кожаном переплете, сравнивая условия и ставки. Я знала, что Лорина больше нет в Санкт-Галине, но возвращение в Швейцарию портило мне настроение. Откровенно говоря, Машер, наш договор меня напрягал. Новый муж никогда не намекал ни на что неподобающее. Был само внимание, но как только мы оказывались наедине, мне было не по себе. В конце концов, мы были чужими. Я будто играла какую-то роль, а не жила, и чувствовала себя неловко. Сидя в одиночестве в женевском отеле, я невольно возвращалась к прошлому, к тому, что оставила. Джим, казалось, не обращал внимания на причины моей головной боли и повез меня к часовщикам в Аширон константин откуда мы оба вернулись с новыми наручными часами. В машине было мягко и уютно. Заснуть на кремовой кожаной обивке сиденья ничего не стоило. Проснувшись, я посмотрела на элегантные новые часы на белом кожаном ремешке, любуясь золотым обрамлением простого белого циферблата. Прошло четыре часа с тех пор, как мы покинули Цюрих, куда Джим заехал по банковским делам. Я понятия не имела, где мы находимся, только по дорожным знаком различив, что все еще в Швейцарии, а не в Австрии, как ожидала. С возвращением... — сказал Джим, поворачивая ко мне голову. «Долго спала». «Где это мы?» Я села и зевнула. Ну, я взглянул на карту и подумал, что хорошо поехать напрямик через горы, а не петлять по всем этим австрийским городам. «Напрямик?» Я сразу проснулась. «Ну, конечно, сократить путь в два раза». Он смотрел прямо перед собой на дорогу, держась за руль. Я разозлилась. Мне хотелось побывать в Австрии. «В горах такого не бывает», — заметила я. Сказать по правде, я внимательно изучил карту. Этот путь короче, и мы пересечем перевал. Просто дорога похуже, не такая широкая. Обычно по большим долинам проедешь быстрее. Перевалы коварны, и они не такие прямые, как кажется, если принимать во внимание все повороты. Какие повороты? Извилистые тропы. На картах их не показывают. Перед нами лежала широкая прямая дорога. Я немного смутилась. Может, я делаю из мухи слона? Доверься мне, миссис Митчелл. Он обернулся ко мне и улыбнулся. Я выглянула из окна. Мне не нравилось, когда он улыбался. Как кот, играющий с мышью. Мы ехали по Плоскодонной долине. Тысячелетия тому назад ледник выкопал котлован, на месте которого образовалось светло-голубое озеро. Обедали мы в пригороде Давоса. Воздух был холодный, суровый. Небо голубое и чистое, какого я не видела много лет. Стоял июнь. Горные вершины были все еще припорошены снегом. Мы ели картофельные оладьи и колбаски, и в голове у меня стало проясняться. К середине дня машина взбиралась все выше и выше, и я удивилась, куда это мы едем. Я стала думать, вспоминать то, что выкинуло из головы так много лет назад. Из Швейцарии в Италию не так уж много дорог, какая-нибудь горстка, и одна шла через Фальсталь. Я посмотрела на Джима. Он был поглощен дорогой. «Наверное, совпадение», — решила я. Это была самая прямая дорога, кратчайший путь. Голову вновь пронзила болью. Я наклонилась за таблетками. «Посплю», — решила я, — «пока не приедем в Финшгау, главную долину, ведущую прямо в Венецию». Джим хлопнул дверью авто, и я проснулась. Ели на склоне горы передо мной казались почти черными в тени простиравшейся до долины. Вечерело. Удивившись остановке, я вышла узнать, в чем дело. Меня сразу охватило холодом. Наверное, мы поднялись высоко в горы. Я поискала глазами Джима. Он стоял у входа кладбища, огороженного низкой каменной стеной. Знакомая стена, знакомый вход. Я обернулась, чтобы удостовериться, подтвердить то, что уже знала увидеть за спиной крашенные фасады оберфальца. Меня словно током поразило. Я вдруг полностью проснулась. Я набросилась на Джима и уже открыла рот, чтобы закричать, но прежде чем я осыпала его проклятиями, он прижал к моим губам палец. «Тише. Сцену закатишь потом. А сейчас выясним, что к чему». Я вся дрожала и не могла сдвинуться с места. Он взял меня под руку и подтолкнул вперед. Кладбище стало больше, чем раньше. Я машинально двинулась к могилам дедушки и бабушки, но постоянно останавливалась, замечая знакомые имена молодых и старых людей, выгравированные на надгробиях. Под одним покоился напыщенный мэр Грубер, под другим — бокалейщик Демец. Участок Рамозеров тоже пополнился, Но Руди, насколько я поняла, не было. То же самое было у холцнеров Малькнехтов и Кофлеров. Потом я подошла к могилам Кусштатчеров и остановилась. Рядом с дедушкой и бабушкой появилась новая могила. На камне было написано «Норберт Кусштатчер, 1904-1953». «Родственник?» — спросил Джим. «Да». Я подняла голову и отошла. «Это мой отец». «Мне очень жаль», — мягко сказал он. Я повернулась к нему. «Жалеть тут совершенно не о чем». Я посмотрела ему в глаза, но он не дрогнул. Отец из него был никакой. «Значит, мать еще жива», — продолжил он тем же спокойным тоном. «А еще кто-то есть?» «Да, сестра». Из уголка глаза выкатилась непрошенная слеза. Я не обратила на нее внимания. Мы вернулись к машине. Внутри мне было тепло и уютно. Джим не собирался уезжать. «Значит, ты никогда сюда не возвращалась?» — удивился он. «С 1944 года ни разу». Я закрыла глаза. Головная боль вернулась, словно возмездие. «27 лет!» Я была молода и сильно напугана, когда ушла. Я чувствовала на себе его взгляд. «Ты бежала?» — после долгой паузы уточнил он. «Ну, наверное, да». Я открыла глаза и посмотрела на него. Такого выражения лица я у него еще не видела. «Мне казалось, я буду в безопасности». «А на самом деле нет?» Я покачала головой. «Наверное, с тех пор так и бегу», — вздохнула я. На машину пала тень. Я вспомнила, как быстро она накрывала долину на закате. Совсем скоро все деревья на склонах гор примут голубовато-зелёный оттенок. Я снова взглянула на Джима. Он, казалось, был озадачен. Он был удивлен. Я думал, он запнулся и потом продолжил. Он редко колебался потому что... Что?» Он выпрямился, провел рукой по лицу и продолжил обычным тоном. Когда я наводил нужные справки, на некоторые вопросы ответов не нашлось, осталось несколько черных дыр. А для нашего соглашения, скажем так, мне хотелось знать все. «Да как ты смеешь?» — яростно воскликнула я и, распахнув дверь, выскочила наружу. Однако бежать было некуда, и я прижалась к машине. Через несколько минут он открыл дверь. Послышался скрип ботинок а камень. «Ты все это спланировал заранее», — ледяным голосом выдавила я. Грасса была права. Он опасен. «Нет», — пробормотал он. «Нет, ты ошибаешься». «Да ну, мы ведь здесь, верно?» «Это правда», — согласился он. Но если бы мы не наткнулись на магазин с картами, и я не понял бы, насколько Европа мала, и если бы тогда у Портнова какой-то клиент не хвалился ролсом, купленным на Беркли-сквер, и если бы это не находилось в двух кварталах от Севил-Роу, я бы никогда его не купил, и мы не оказались бы здесь. Признаюсь, я собирался нанять частного детектива в Лондоне или Париже, но тут все как бы получилось само собой. Боль в голове стала невыносимой, заглушая его слова и мои мысли. Я достала из машины сумку. Таблетки лежали в среднем отделении. Я дернула молнию. «И я должна поверить в эти сказки?» — с презрением ответила я. «Привез меня сюда, в родные места, и все это случайно?» Я достала пузырек с таблетками. «Знаешь, Роза, мои лучшие сделки совершались именно так». Я навожу справки, узнаю детали, планирую. Но огромный куш срываю только по наитию. И в этом случае все произошло точно так же. Я же вижу, как ты постоянно глотаешь таблетки с самой помолвки. Это стресс. Ты проглотила огромное количество таблеток, оборудуя кабинет, квартиры, создавая новую коллекцию, магазин, устраивая свадьбу. Все за несколько месяцев. И потом снова, когда мы подъехали сюда. Ты не можешь от этого убегать, что бы это ни было, всю свою жизнь». Я, наконец, открутила крышку и смотрела на него с пузырьком в одной руке и с крышкой в другой. «Чего ты от меня хочешь?» — закричала я. «Что я еще могу сделать?» «Положи пузырек в сумочку и отведи меня в город», — мягко попросил он. «Давай поищем твою мать и сестру». Он обошел машину и сел за руль. Но я стояла, прислонившись к холодному металлу и стараясь не плакать. Слёзы испортят весь макияж. В конце долины, даже в сумерках, я различала тропу, по которой Гермайер вёл меня через перевал в Швейцарию, все так же вьющуюся вверх под серебристо-серыми скалами. Я так давно не была в этих краях, но знала их лучше Санкт-Галина, Парижа. Рио или Нью-Йорка. Фальцталь был у меня в крови, и неудивительно, что мне было больно отрывать его от сердца. Я открыла дверцу машины и села в кабину. «Я хочу, чтобы ты знал», — не глядя на него, заявила я. «Да». «Во-первых, я просто в бешенстве». Я скорее почувствовала, чем увидела, как он кивнул. «Я так и предполагал», — спокойно ответил он. А во-вторых, я протянула ему таблетки. Они мне больше не понадобятся. Разворачивайся, и потом прямо в деревню».